Ирина объяснила, в чем заключается суть и способ временного перехода, такого, каким она переправила в прошлое Берестина. Уточнила, в чем разница. Они вдвоем с Левашовым, перейдя на какой-то заумный язык, рисунков, формулы и символов, начали горячо спорить о чем-то и что-то выяснять. Новикову это было недоступно, а потому скучно. Он перешел к стеллажам, стал листать книги. Удивительная вещь судьба. Ей было угодно, чтобы столько лет назад он остановился у перил Устинского моста в печали и меланхолии, а кликнул вдруг проходящую мимо девушку. И такие из этого произошли последствия. Может быть, действительно жизненно важные для целых двух вселенных? Возможно ли это? И не провали тогда Ирина со своими теориями? А если даже и права? Он-то сам все равно поступал только так, как находил нужным. Нет ни в чем ни вины его, ни заслуги. А вот если Ирина останется навсегда на земле, встретит своего Берестина и будет счастлива, чего еще ему-то желать? Он столько доставил ей тяжелых минут, что если сейчас поможет ей... Ты хоть как-то искупит свою вину перед ней. Ирина и Левашов, кажется, договорились. Андрей вернулся к столу. «Придется выйти на улицу. Отсюда не выйдет», — сказала Ирина. «Сейчас я оденусь, соответственно, сезону там, и пойдем». «Вот это все», — она показала на свою аппаратуру, «можете забирать себе. Мне больше не нужно, а вам пригодится в ваших экспериментах». Левашов погасил в глазах жадный блеск и сказал, «Только, Ира, надо ведь сказать Андрею». «Что?» — вскинул голову Новиков. Его задело, что теперь у них появились отдельные от него тайны. То, что имеется одна м -м, техническая, а может, философская тонкость. При наложении миров и времен возможен вариант, в котором нас просто не будет. Вообще». «Это то есть как?» — поднял бровь Новиков. «Вот так, просто. Про интерференцию слышал? И мы, вроде волн, можем наложиться сами на себя и... привет!» Митькой звали. «Увлекательно», — сказал Новиков. «Ему до смерти надоели вдруг все эти парадоксы». «Ну, наложимся, и как это будет выглядеть?»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 Ирина появилась одетая просто, но элегантно, в черном кожаном пальто, в широкополой шляпе с трехцветным шарфом на шее. У Новикова защемило сердце, вдруг он видит ее в последний раз. — Я готова. Иди, Олег, мы догоним, — жестко сказал Новиков. Левашов вышел.